глава 1 карбонарии происхождение карбонариев или ордена угольщиков еще не установлено цеховые легенды то приурочивают происхождение союза к царствованию короля филиппа македонского то связывают его с похищением саксонского принца 1455 год в котором, как известно, угольщики сыграли большую роль. По другой версии, союз этот был основан англичанами, которые в царствование королевы Елизаветы спасались бегством в Шотландию и там поддерживали свое существование угольным промыслом. По следующей легенде, родиной союза следует считать Францию – Король Франциск I умер в 1547 году, заблудившись однажды в лесу, встретил радушный прием у угольщиков, вследствие чего он сделался покровителем их промысла. Карбонарии чтили в качестве своего патрона святого Теобальда. Происходя из знатной фамилии, он жил отшельником в огромном лесу и жег там угольные кучи. Первые следы заговора в духе карбонариев мы встречаем в 1897 году. Движение было направлено против французского владычества. Существует очень распространенное мнение, что карбонарии произошли от последователей ордена Дравосеков, основанного в 1747 году во Франции и встречающегося еще в 1809 году, Но мнение это, хотя и вполне вероятное, не может считаться установленным достоверными данными. Некоторые обычаи карбонариев соответствовали ритуалу дровосеков и франкмасонским обрядам. При основании союза могли участвовать и прежние франкмасоны. В остальном нет ничего общего между союзом человечества и карбонариями. Внешним поводом к названию карбонариев могло служить то обстоятельство, что недовольные республиканские элементы, и подвергавшиеся политическому преследованию, спасались от своих врагов в ущелья и леса Апеннин и там вели жизнь на манер угольщиков. Достаточно сказать, что карбонарии составляли политический тайный союз, который был обязан своим уставом и ритуалом сильно напоминавшим церковные идеи и обряды, главным образом тому, что он насчитывал среди своих членов множество лиц, принадлежавших к высшему и низшему духовенству. То терпимый и даже поощряемый правительством, которое видело в нем поддержку себе, то гонимый и преследуемый в качестве опасного для государства, Союз угольщиков действовал с лихорадочной энергией заговорщиков южных стран и, несмотря на всю изменчивость жизненных обстоятельств, достиг высшего расцвета. Самых пламенных последователей и неутомимых пропагандистов он находил в среде недовольного духовенства и многочисленных офицеров, получивших отставку после падения Наполеона. Избрав себе девизом «Очищение леса от волков», он распространился в несколько лет по всей Италии. В эпоху его высшего расцвета, в 20-х годах, он уже насчитывал в своих рядах около 700 тысяч человек. Число это, без сомнения, преувеличено, но все же оно дает понятие о том, какую популярностью пользовался этот союз. Карбонарии проповедовали борьбу с тиранами Италии, то есть с Францией и Австрией, поддерживали мелких князьков и деспотов, этот вечный источник слез для истерзанной страны, и помогали им даже против великих держав. Иногда же карбонарии энергично выступали в защиту единства своей несчастной родины и тогда, как мы уже видели, становились на сторону либеральной партии преследовавший эту цель. Первоначальный устав Союза не остался без изменений. Очень скоро была осознана невозможность управлять так сильно разросшимся и притом таким разнородным обществом, состоявшим из совершенно противоположных элементов. Поэтому руководители составили план преобразования Союза и потихоньку привели его в исполнение. При этом обстоятельстве было исключено из числа союзников множество неприятных и недостойных членов союза. Последние сейчас же примкнули к возникшему в Палермо тайному обществу котельщики, которые хотя и преследовала ту же цель, что и угольщики, то есть освобождение Италии, но скоро оказалось в резком противоречии с ними. По всей вероятности, союз этот был создан князем Коносой, Умер в 1838 году, который, будучи приверженцем изгнанных из Неаполя бурбонов, соединил в один союз всех заключенных в южноитальянских тюрьмах, и баньо, надеясь с их помощью затруднить положение французского правительства, а по возможности и свергнуть его. Получив по возвращении Фердинанда I в 1816 году должность министра полиции, Коноса обратил этот союз главным образом в орудие борьбы против карбонариев, хотя желаемая цель и не была им достигнута. После революции 1828 года уже нет никаких сведений о его протеже. Нам уже известна исполненная превратности судьба последних. Мы знаем также, что они перенесли свою деятельность во Францию и Испанию. Они проникли даже в Германию под названием Союза мертвых». И, несмотря на все суровые гонения, которым карбонарии подвергались в Италии, союз их процветал, хотя и тайно, в продолжении целых десятилетий, и из него вышло впоследствии немало последователей радикального союза «Молодая Италия». Молодая Италия, тайное общество, основанное в 1831 году Мадзини, добивалась независимости и единства Италии путем революции. Уже через два года после своего основания оно распространилось по всему полуострову. Но австрийская полиция через шпионов, которых она содержала в рядах Союза, узнала о его стремлениях и принудила сардинское правительство принять меры против Союза. Множество членов Союза было засажено в тюрьмы и предано суду. В феврале 1834 года молодая Италия задумала совершить набег на носовою и затем провозгласить Италию свободной и единой под знаменем республики. Но это безумно смелое предприятие, как мы это видели уже, не удалось. Вслед затем Союз потерял всю свою популярность, лучшие патриоты покинули Мадзини, и его отважных товарищей, и посвятили все свои силы национальному союзу. В пятом десятилетии прошлого столетия карбонарии понемногу прекратили свою деятельность и совершенно сошли со сцены. Эти итальянцы, так же как и поляки, умели только составлять заговоры в пользу своей родины, умели страдать и бороться, но они были совершенно не способны к трезвой и продолжительной работе для ее блага. Место, где собирались карбонарии, называлось баракка-хижина. Внутренность ее носила название «Вендита» — угольный склад, а окружающая ее местность должна была обозначать лес. Вот такие хижины, находившиеся... В одной и той же провинции вместе составляли республику, которая управлялась Алта-Вендита, большой хижиной. Центрального же управления в Союзе, по-видимому, не существовало. Члены одной и той же хижины называли друг друга Бони Сугини, добрые родственники, тогда как все не принадлежавшие к ним носили название погани язычники. Хижина представляла из себя продолговатую, грубо отделанную комнату, пол которой был вымощен кирпичом. Направо и налево от входной двери стояли два деревянных чурбана. В противоположной, более узкой части хижины, таких чурбанов было три. Там сидели двое надзирателей, а здесь председательствующий, оратор и секретарь. Распорядитель и надзиратели в знак своей должности держали в руках топоры. На чурбане мастера, прикрытом полотняным платком, стояло между двух горящих свечей распятие, а подле него маленькие сосуды, наполненные тлеющими угольками, водой, солью, землей, листьями. Тут же была одна сухая и одна зеленая ветки, Венок из шиповника, лестница, пучок крученых ниток и ленты трех цветов — голубого, красного и черного. Они должны были символизировать три главные добродетели — карбонариев веру, надежду и любовь. На стене, как раз над головой у мастера, висела картина, изображавшая святого Теобальда. Кроме того, комнату украшали пять светящихся треугольников, на которых можно было разглядеть начальные буквы лозунга второй степени, герб Вендита и священные инициалы первой степени. Были еще и другие символические картины. Лес, горящий костер, дерево, перевернутое верхушкой вниз и простиравшее свои ветви к небу, топор, лопата, заступ, жердь и так далее. Члены, достигшие высшей степени, мастера, сидели с покрытыми головами на высоких сиденьях подле главного распорядителя. Вдоль правой стены, напротив них у левой стены, помещались на низких сиденьях и с обнаженными головами ученики. Все члены носили вокруг талии веревку. Прием каждого нового члена обусловливался рекомендации по крайней мере трех добрых родственников. Сопровождаемый мастером и провожатом, завернутый в мешок, кандидат переходил из камеры размышлений в круг перед дверью хижины. Здесь мастер, трижды топнув ногою, громко провозглашал «Мастер, добрые родственники, мне нужна помощь». Тотчас же голос из хижины отвечал Я слышал призыв доброго родственника, ему нужна помощь, не принесет ли он дерево, чтобы подбросить его в костер? Тогда, по представлению председательствующего, провожатый получает позволение войти внутрь, и после разговора, происходящего между ними обоими, кандидат вводится в помещение членов союза. Председатель Мой добрый родственник, откуда ты явился? Провожатый. Из лесу. Куда ты идешь? В камеру чести, чтобы усмирить свои страсти, подчинить себе волю и получить наставление в учении угольщиков. Что ты принес с собой из лесу? Дерево, зелень и землю. Нет ли у тебя еще чего-нибудь с собою? Да, есть. Вера, надежда и любовь. Кого ты привел с собою? Человека, который заблудился в лесу. Что он хочет? Вступление в наше братство. Ну так веди его к нам. Получив разъяснение относительно обязанностей карбонария, он пил из чаши забвения. После этого его проводили через лес, окружность хижины, сквозь воду и огонь после чего, приняв установленную присягу, кандидат считался окончательно вошедшим в союз, и только тогда его освобождали от мешка. Кандидат становился на колени и произносил следующую клятву. «Я — имя, клянусь и обещаю во имя главных уставов ордена, во имя этого креста и этого железа, отомщающего клятва преступления, добросовестно сохранить тайну союза угольщиков и без письменного разрешения не изображать этой тайны ни на полотне, ни на меди. Я клянусь во всех трудных случаях и по мере сил оказывать содействие своим добрым родственникам и беречь честь их семейств. Я соглашаюсь и клянусь в этом, что в том случае, если я нарушу присягу, Мое тело будет разорвано на куски и предано сожжению, а золу развеет ветер для того, чтобы имя мое распространилось по всей земле между всеми добрыми родственниками и внушило им отвращение. И да поможет мне Господь. Вслед за принятием нового члена происходило объяснение символических вещей, находившихся на чурбане председателя и в других местах, Хижины. Так, например, огонь означал высшие обязанности союза. Соль показывала, что члены союза были христиане. Распятие напоминало им об их спасении. Терновый венок — о страданиях и борьбе добрых родственников. Костер — о той школе, которую они должны были пройти, проволока имела значение таинственного пояса, который опоясывал Карбонариев, дерево должно было напоминать о том, что если бы все деревья были созданы таким образом, то работа братьев была бы излишней. При этом не обходилось без намеков на лица и предметы христианской религии, особенно указывали на спасителя мира, доброго брата всех, людей и делалось это по-видимому для того чтобы придать более возвышенное мистическое освещение всей этой довольно возвышенной церемонии. Но лишь тогда когда кандидат получал высшую степень, ему открывали истинное значение тайн союза. А для того чтобы достигнуть этого он должен был в продолжении нескольких лет оставаться учеником, и доказать свою благонадежность. Во второй степени, степени мастера, главную роль играли страдания Христа. Кандидата, скованного по рукам, водили от одного из главных членов Вендита к другому. Это должно было служить подражанием странствию Христа от верховного судьи к Пилату, которого изображал председательствующий, облаченный в красную мантию, тогда как надзиратели Играли роли Каяфы, Ирода и других присутствовавших. В конце концов, новичка вводили в масличную рощу, и там клали на него крест. После вторичной присяги он получал помилование. Таким образом, посвящение носило суровый характер, рассчитанный на то, чтобы поразить и устрашить неофита. Соответственно, этому и символические изображения объяснялись теперь совершенно иначе, в связи с рассказами о страданиях доброго брата Иисуса. Костер означал священную могилу, сухая ветвь бичевания, которым подвергался добрый брат, великий мастер вселенной, пучок ниток напоминал о Матери Божией, которая скрутила нити. Можно предположить, что изменение смысла символов постепенно было рассчитано на то, чтобы ввести в заблуждение некоторых врагов Союза, которые вкрались в него путем обмана под чужой маской. Они должны были оставаться в полном неведении относительно конечных целей Союза. Но истинная тайна Союза оставалась закрытой для членов, достигших второй степени — Только в классе великих избранников Карбонарий получал полное понимание истинных целей Союза. Возведение в третью степень совершалось только над теми членами второй степени, которые дали несомненные доказательства своей мудрости, мужества, усердия и безусловной преданности воли старших членов Союза. Кроме этого, Карбонарии, домогавшиеся попасть в пещеру приемов, должны были по кодексу Карбонариев быть верными друзьями народной свободы и быть готовыми к борьбе с тираническим правительством, ненавистными властителями старой прекрасной авзонии Принятие в круг избранных решалось членами союза при помощи шаров. Три черных шара закрывали ищущему вход. Всякий претендент должен был иметь 33 года и 3 месяца, как и Иисус, когда он умер. В остальном церемония вступления совершалась без всякой связи с религиозными представлениями. Торжество происходило в каком-нибудь отдаленном месте, которое было известно только посвященным. Пещера приема имела вид треугольника. Великий мастер избранных восседал на тронообразном возвышении. Два сторожа, получившие название «огней», благодаря особенному виду своих мечей, караулили у входа. Помощники великого мастера назывались Солнцем и Месяцем. Пещера освещалась тремя лампами, привешенными в углах треугольника и напоминавшими по виду Солнце, Месяц и Звезды. В этой обстановке кандидату открывали, что цель союза политическая, что он добивается низвержения всех угнетателей Италии, и что время народного освобождения уже приблизилось. И тут же кандидату объясняли, как он должен действовать в случае столкновения с открытой силой. Театральная церемония завершалась тем, что все присутствующие становились на колени, направляли друг другу в грудь свои кинжалы и произносили священный обет посвятить всю свою жизнь великому делу свободы, равенства и культурного развития, составляющему душу всех тайных и явных действий карбонаризма. Символы и здесь находили себе соответствующее разъяснение. Ничего более ужасного не могла бы придумать даже фантазия палачей и деятелей за стенка. Распятие означало крестную казнь тиранов, к которой стремились члены Союза, причем терновый венец должен был украшать их головы. Нити изображали веревку, которую должны были прикрепить к виселице, для чего надо влезть по лестнице. Листья символически изображали гвозди, которые им вобьют в руки и ноги. Топор отделит их голову от туловища. Соль помешает их тлению для того, чтобы они оставались памятником вечного позора. Их тело будет сожжено на костре, а лопатой прах их размечут по ветру во все стороны. Вода очистит совершителей казни от пролитой ими гнусной крови, а полотно сотрет все пятна. В том случае, если бы они нарушили присягу, они соглашались быть распятыми на кресте добрыми родственниками, которые должны были выдрать у них из тела сердце и внутренности.